По-моему, одному из нас стоило бы с ним поехать, сказал Дени. Слушай, — сладким голосом произнес Милч. Кто здесь командует, ты или я? Будет так, как я сказал. Не без разговоров. Лицо Дени скривилось и задергалось в нервном тике. И вот еще что, Милч обращался к реду Доктор приготовил табличку. Прибьешь ее к двери своего кабака. Доктор протянул кусок картона, на котором аккуратно было выведено. Закрыто в связи с отъездом владельца. Сам понимаешь, объяснил Милч. нам тут не нужны всякие дурацкие вопросы, почему закрыто. Скажи Рику, пусть прибьет табличку у двери. Доктор же его проводит. Лишнее любопытство, понимаешь. Ты все хорошо понял, Рик. Письмо у тебя? Положи в карман. А метро, ну, окей, окей. Счастливого пути, парень. Счастливый, счастливый, счастливый, Тяжело опираясь на костыль, Рик обвел взглядом комнату, словно хотел все запомнить до мельчайших подробностей. Мальчик тихо сидел на диване, прижимая к груди пожарную машину. Губы его были сведены, глаза покраснели, и время от времени он постановал. Доктор распахнул дверь, пропустил вперед Рика и вышел вслед за ними. Напомни ему, что у него всего семь часов в распоряжении. Крикнул милч и повернулся к Реду. Ты, братишка, имею в виду, если у тебя вдруг возникнут нехорошие идеи. Телефон твой не работает. По-моему, провода порваны. У тележар, сказала девушка. Милч был поглощен комиксами на оторванном листе газеты. Он что-нибудь свежее, откликнулся он, не поднимая глаз. «Дети, они как козы, всё ведь жут. Болит!» Захныкал малыш. Ред заметил, что волосы мальчика влажны от пота. Тесс с тревогой смотрел на него. Ему действительно больно. Он таким еще никогда не был. Ред присел на диван и взял в свои лопищи ручки ребенка. Ил-Улса прислонился головкой к мощному плечу Рэда, вздохнул и закрыл глаза. который ча спросил Милыч. Сидя на полу, тот раскладывал пассианство под засаленными, бог знает где, найденными картами. Ровно два. Милыч вздохнул и отшвырнул страницу с комиксами в ста та та та та та та та, -та, -та". пошел в задницу!» — раскрепил Вашингтон. Милыч тряхнул кулаком по клетке и попуга-пуга-пуга-пугател со своей жердочки и заорал от негодования. «К чему это?» — зло спросил Ред. «Я не люблю ни попугаев, ни кошек, ни собак, ни лошадей. Ни мужчин, ни женщин, ни детей», — дополнил Ред. «Ну, «Может быть, может быть...» Милч пожал плечами. «Говорят, попугаи приносят несчастье», — вставил доктор. «Серьезно?» — пробормотал обеспокоенный Милч. «Не хотел бы, чтобы он нам его принес. Нам это совсем ни к чему, так ведь, доктор?» Нагнув голову, Милч мерил шагами комнату. Вдруг он остановился у портрета Эйзенхауэра, взял со стола огрызок карандаша и пририсовал тому усы и бороду. Сделал шаг назад, чтобы полюбоваться своим художеством и захохотал. «Черт, так ведь намного лучше, а доктор?» «Точно. Пошли ему этот портрет». Может, он себе такую же борду отрастит. Однако ты оскорбил достоинство государственного деятеля. Милч швырнул огрызок карандаша и снова принялся вышагивать по комнате. Черт побери, как время тянется. А я говорю, нужно было кому-нибудь поехать с этим глухим, пробурчал Дени. «Братишка», — зашипел Милч, — «ты будешь делать то, что я скажу, и без разговоров, как всегда». Ред легонько провел ладонью по потной щечке ребенка. Голубоватые веки малыша сомкнулись. На его губах промелькнула тень улыбки. Он заболел. Голос Реда посуровил. Заболел. Милч поднял штору и поглядел в окно. Ой, дождь пойдет. Я тебе говорю, он серьезно заболел. Заорал в Ред. А что ты от меня хочешь? «Ну что ты от меня хочешь, а? Чтобы я колыбельную спел?» По-моему, начала нерешительно тест. Ред встал и подошел к маленькому доктору, который удивленно разглядывал пикового туза. «Вы ведь врач».